Чужой ребенок доверчиво вывалил песочные сокровища на колени Александре Эрнестовне. «Не пачкай тетя одежду!» «Ничего. Пусть». Я встречала ее и в спертом воздухе кинотеатра. «Снимите шляпу, бабуля, ничего же не видно!» Не попад экранным страстям, Александра Эрнестовна шумно дышала, трещала мятым шоколадным серебром, склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие оптичные челюсти.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 Запрокинув голову, оттянув красное веко, Александра Эрнестовна закапывает в глаз желтые капли. Розовым воздушным шариком просвечивает голова через тонкую паутину. Этот ли мышиный хвостик 60 лет назад черным павлиним хвостом окутывал плечи. В этих ли глазах утонул раз и навсегда настойчивый, но небогатый Иван Николаевич?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 Александра Ернестовна достает чудное варенье. Ей подарили. Вы только попробуйте. Нет, нет, вы попробуйте. Ах, нет слов, да, это что-то необыкновенное, Правда же удивительно? Правда, правда. Сколько на свете живу. Никогда такого. Ну, как я рада. Я знала, что вам понравится. Возьмите еще. Берите, берите, я вас умоляю. Ох, черт, опять у меня будут болеть зубы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 Кого? Померла. То есть, э, как это? Минуточку, почему? Ну, я же только что. Да я только туда и назад. Вы что? Белый горячий воздух бросается на выходящих из хлеба подъезда, норовя попасть по глазам. Погоди ты, мусор, наверное, еще не увозили? За углом на асфальтовом пятачке?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 Что мне со всем этим делать? Повернуться и уйти. Жарко. Ветер гонит пыль. И Александра Эрнестовна, милая Шура, реальная, как мираж, увенчанная деревянными фруктами и картонными цветами, плывет, улыбаясь, по дрожащему переулку за угол, на юг, на немыслимо далекий, сияющий юг, на затерянный перрон плывет тает и растворяется в горячем полдне.